В лунном свете листья тополей блестели, как серебро. А в самом доме все вокруг нее как будто шепталось в этот вечер, шепталось зловеще, словно дом не был больше ее другом. Она чувствовала себя больной, озябшей, голодной. Золото жизни превратилось в увядшие листья. Ничто больше не имело никакого значения. Все казалось... чуждым и нереальным. Вдали прилив пришел на свидание с берегом, как делал это всегда со времен сотворения мира. Она могла теперь, когда Норман Дуглас срубил свои ели, видеть маленький дом мечты. Как счастливы были там они с Гилбертом, когда им хватало для счастья того, что не вместе в их собственном доме, с их мечтами, их ласками Их молчанием, Гилберт, смотревший на нее с той улыбкой в глазах, которую берег для нее одной, находивший каждый день новый способ сказать «Я люблю тебя», деливший с ней смех и печаль. А теперь Гилберт устал от нее. Мужчины всегда были такими и всегда будут. Раньше она думала, что Гилберт — исключение, но теперь знала правду. и как она приспособит свою жизнь к этой правде. Конечно, есть дети, — думала она утомленно. Я должна продолжать жить ради них. И никто не должен знать. Никто. Я не хочу, чтобы меня жалели. Что это? Кто-то поднимался по лестнице, шагая через две ступеньки, как это делал Гилберт когда-то в Доме мечты. Как он уже давно не делал. Это не может быть, Гилберт, это был он. Он ворвался в комнату, бросил на стол маленький пакетик, схватил Аню за талию и закружил ее в вальсе по комнате, как веселый школьник, и остановился, наконец, запыхавшийся посреди серебряного пруда лунного света. «Я был прав, Аня, слава Богу, я был прав», «Миссис Гарроу будет здорова!» «Так сказали специалисты!» «Миссис Гарроу?» «Гилберт, ты сошел с ума!» «Разве я не говорил тебе?» «Конечно, говорил. Впрочем, нет. Это была такая больная тема, что я просто не мог ни с кем говорить об этом. Я до смерти волновался эти последние две недели. Не мог думать ни о чем другом, ни наяву, ни во сне. Миссис Гарроу живет в лоу Бриджи. и была пациенткой Паркера. Он пригласил меня для консультации. Я поставил диагноз, отличающийся от его. Мы почти поссорились. Я был уверен, что я прав. Я настаивал, что есть шанс. Мы послали ее в Монреаль. Но Паркер твердил, что живой она не вернется. Ее муж клялся, что застрелит меня, если увидит. Когда она уехала, я места себе не находил. Вдруг я все-таки ошибся. Быть может, я подверг ее напрасным мучениям. И вот я нашел письмо в моем кабинете, когда вошел. Я был прав. Они оперировали. У нее отличные шансы на выздоровление. Девочка моя, я мог бы перепрыгнуть через луну. Я сбросил с плеч лет двадцать. Аня должна была засмеяться или заплакать, и она принялась смеяться. Как прелестно снова чувствовать, что можешь смеяться, хочешь смеяться. Все вдруг встало на свои места. Вероятно, именно поэтому ты забыл, что сегодня была годовщина нашей свадьбы, — насмешливо сказала она ему. Гилберт отпустил ее ровно на те две секунды, что потребовались ему, чтобы подскочить к пакетику, брошенному им на стол. Я не забыл. Две недели назад я послал в Торонто заказ вот на это. Но посылка задержалась в пути. Мне было так стыдно сегодня утром, когда у меня не оказалось никакого подарка для тебя, что я решил не упоминать о годовщине. Думал, ты забыла, надеялся, что ты забыла. Когда я несколько минут назад вошел в кабинет, там рядом с письмом Паркера «Лежал и мой подарок. Взгляни. Тебе нравится?» Это была маленькая алмазная подвеска. Даже в тусклом лунном свете она играла и искрилась, как живая. «Гилберт, а я...» «Примерь». «Жаль, что она не пришла утром. Тогда тебе было бы что надеть на этот обед вместо старого и эмалевого сердечка. Хотя оно выглядело довольно мило, уютно устроившись». В хорошенькой белой ямочке на твоей шейке, дорогая, но почему ты не осталась в том зеленом платье. Мне оно понравилось. Оно напомнило мне то платье с розовыми бутонами, которое ты носила в Редмонде. Значит, он заметил платье. Значит, он все еще помнил то старое Редмондское, которым так восхищался, а не чувствовала себя птицей. Выпущенный на свободу, она снова летела. Руки Гилберта обнимали ее. Его глаза смотрели в ее глаза в лунном свете. Ты действительно любишь меня, Гилберт. Я не просто привычка для тебя. Ты так давно не говорил мне о любви. Моя дорогая, дорогая любимая, я думал, ты знаешь это без всяких слов. Я не мог бы жить без тебя. Ты всегда даешь мне силы. Есть в Библии стих о тебе. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Жизнь, казавшаяся такой серой и глупой, несколько минут назад опять была золотой и розовой в великолепных радугах. Бриллиантовая подвеска скользнула на пол, забытая на этот миг. Подвеска была красива, Но было так много того, что еще прекраснее. Доверие и мир в душе, смех и доброта и давнее спокойное чувство уверенности в том, что любовь неизменна. О, Гилберт, если бы мы могли сохранить этот миг навсегда! У нас еще будет немало прекрасных мгновений. Пора бы нам провести второй медовый месяц. В феврале в Лондоне... Пройдет большой съезд врачей. Мы поедем на него, а после его окончания немного поколесим по старому свету, так что у нас будет отпуск. На время мы станем опять только влюбленными. Это будет все равно, что снова пожениться. В последние месяцы ты сама не своя. Значит, он заметил. Ты устала и переутомилась. Тебе нужно переменить обстановку. Тебе тоже, дорогой, я была ужасно слепа. Я не хочу, чтобы меня упрекали, напоминая, что жены докторов умирают молодыми. Мы вернемся отдохнувшими и бодрыми, совершенно восстановившимся чувством юмора. Ну, примерь подвеску, и ляжем спать. Я до смерти хочу спать. Несколько недель не мог выспаться. И близнецы и эта тревога за миссис Гарроу «О чем, скажи на милость, вы с Кристиной так долго говорили в саду сегодня вечером?» — спросила Аня, гордо и важно выступая перед зеркалом со своим бриллиантом на шее. Гилберт зевнул. «Даже не знаю. Кристина просто трещала. Но вот один факт, который она сообщила мне. Блоха может прыгнуть на расстояние в двести раз больше своей длины». «Ты знала это, Аня?» «Они говорили о блохах, когда меня терзала ревность. Что за идиоткой я была?» «Да с чего вы вдруг заговорили о блохах?» «Не помню. Возможно, перешли к ним от доберман-пинчеров». «Доберман-пинчеров? Что это такое?» «Новая порода собак. Кристина, похоже, знаток в этом деле». Меня так мучила мысль о миссис Гороу, что я не особенно обращал внимания на ее болтовню. Пару раз я уловил слова «комплексы» и «бессознательное подавление». Ну, что-то такое о новой психологии, что входит в моду. И об искусстве, и о подагре, и о политике, и о лягушках. О лягушках? Да, какие-то опыты, которые проводит один исследователь в Винни-Пеге. Кристина всегда была не слишком интересной собеседницей, а теперь стала еще более скучной особой и злобной. Раньше она никогда не была злопыхательницей. — Что уж такое особенно недоброжелательное, — она сказала, — спросила Аня невинно. — Ты не заметила? — О, я думаю, ты просто не поняла. В тебе самой нет ничего от такого рода чувств. — Впрочем, это не важно. Этот ее смех немного действовал мне на нервы, и она растолстела. «Как хорошо, что ты совсем не толстеешь, моя девочка!» «Мне она не показалась такой уж толстой», — сказала Аня снисходительно. «И она, несомненно, очень красивая женщина». «Так себе! Ее лицо стало грубее. Она твоя ровесница?» Но выглядит лет на десять старше. А ты говорил ей о вечной юности? Герберт виновато усмехнулся. Надо ведь было сказать что-нибудь любезное. Мир не может существовать без некоторого лицемерия. Хотя, конечно, Кристина неплохой старый товарищ, даже если она не принадлежит к племени знающих Иосифа. Не ее вина, что в ней нет изюминки. «Что это?» «Мой подарок тебе на память о годовщине нашей свадьбы. Но я хочу цент за него. Я не собираюсь рисковать. Какие муки я испытала сегодня! Меня терзала ревность к Кристине!» Гилберт взглянул на нее с искренним удивлением. Ему никогда не приходило в голову, что Аня может его к кому-то ревновать. — Ну, моя девочка, я никогда не думала, что у тебя есть эта способность. — Есть. Много лет назад я безумно ревновала к Руби Джиллис из-за твоей переписки с ней. — Я переписывался с Руби Джиллис? — Не помню. — Бедная Руби. — Но как насчет Роя Гарднера, если уж на то пошло? — Горшку перед котелком нечем хвалиться. Оба черны.